К деревне подходили осторожно. Впереди шли Славан на Никодим, длинными палками проверяя путь на предмет наличия других капканов, потому как никаких ранений допустить было нельзя. У мертвия кровь за версту чуют. А в деревне были именно у мертвия. На подходе к потемневшему бревенчатому чистоколу обнаружили разодранных, но все равно подергивающихся ворон с тусклыми светящимися глазами. Это их местные перната изничтожили тут же, не допуская распространения заразы по всему лесу. Судя по тому, что вокруг деревни никаких следов не наблюдалось и повсюду был девственно чистый снег, животные эти места обходили стороной, а значит, знали. Не приближаясь к деревне шагов на сто, Тихомир и Верес полезли на ближайшие деревья. Когда вернулись, вердикт был пугающим. «Зомби. Состояние сна». Ворота закрыты и забиты наглухо. Кто смог уйти, позаботился о том, чтобы заражённые деревню не покинули. Я медленно опустилась на снег, достала карту, сделала первую пометку. В глазах, жутко мешая, застыли слёзы. Смахивала их раза три, а они всё равно появлялись. Кто смог уйти, позаботился о том, чтобы заражённые деревню не покинули. Заражённые. При заражении выживают сорок процентов из ста. Сорок процентов. а кто-то наглухо забил ворота и не оставил выжившим ни шанса на выживание, ни единого. Как лесной и деревенский люд мог так поступить? И тут карандаш выпал из моих рук. Потому что никак не могли деревенские своих бросить. Здесь, где все живут и выживают бок о бок, сражаясь с лесным зверьём и лесной же нечистью где соседи друг другу, что братья родные, бросить своих не мог никто. Верес, наклоняясь и поднимая карандаш, позвала я. «Отправь поисковое заклинание к воротам. Узнай, кто из магов ставил печать». верис молча кивнул и пополз к опушке — выполнять задание. А вот Тихомир мрачно вопросил. «Кто из магов? милада ты же не думаешь?» «А что тут думать?» — грубовато перебила я его. «Что, Тихомир?» — голос срывался. «Ты из деревни, что под столицей, и, может, у вас по-другому, я не знаю. Но, верис из лесной деревни, спроси у него...» Могли ли они своих бросить умирать? Верес ответить не мог. Он полз сейчас по снегу, выползая мое поручение. За него ответил Никодим. Не могли. Тихомир с ним спорить не стал, но, вновь повернувшись ко мне, торопливо заговорил. Хорошо, допустим, это был кто-то из наших коллег. Ошибки случаются, но ошибки такого масштаба могут позволить себе только наделенные властью. И вот скажи мне, Мелада, чего ты пытаешься добиться, отправив Вереса... проверить печати и подставлять им под удар всех нас». Под конец его пламенной речи неловко переминался с ноги на ногу Славан, призадумался и Никодим, и только я непримиримо взирала на коллегу. «Чего ты мне глазками клепаешь?» — внезапно вскипел Тихомир. «Если деревню запечатали, значит, собирались вернуться и устранить проблему. Какой смысл вообще сейчас что-то выяснять и смотреть?» И, наплевав на меня, крикнул «Верес, возвращайся!» Студент четвёртого курса поисково-следственного факультета обернулся, глянул на Тихомира и спустил поисковое заклинание. А я просто тихо спросила. «Устранить проблему? Это что-то вроде сжечь деревню, да? Оставив всё вот так, без суда и следствия?» Тихомир, мрачно глянув на меня, вновь повернулся к Вересу, который ловил обратку. Поймал. Стремительно побледнел — настолько, что цветом лица сравнялся с окружающим снегом, и, скатившись с пригорка, поспешил к нам. Ещё до того, как он подошёл, мы уже поняли, что у нас проблемы. Эта группа магов ещё издали начал верес. «Вся деревня окружена цепью последовательных заклинаний. Мне надо объяснять, что это». Вопрос был задан не без оснований. Мы все были с разных факультетов. Я теоретик, Тихомир и Славан боевики, Никодим Травник. Я поняла. ответила за себя. «И я», — отозвался Славан. «Я за то, чтобы двигать отсюда», — высказал свою позицию Тихомир. «Не понял», — честно признался Никодим. Мы посмотрели на Вачовски. Тот сидел, переводя взгляд с меня на Тихомира и обратно, и молчал. «Это значит, что из смерти людей качали энергию», — тихо пояснил Никодим Уверис. Травник покивал и уточнил. «Ошибки никакой, значит, не было». и посмотрел почему-то на меня. Я молча вернулась к заполнению первой графы под картой нашей половины горлумского леса. Я не хотела думать о том, что здесь произошло, о том, кто и как здесь умирал, о тех, кто в этот момент стоял неподалеку и слышал крики загнанных в ловушку людей. «Это самая паршивая, но не единственная плохая новость», — продолжил Верес. Я взглянула на него. «Ближайшая деревня на расстоянии семи часов хода от этой», — пояснил студент. «И судя по тому, что она откликнулась на зов моего поисковика, искать живых там нет смысла». Закрыв глаза, я сжала веки, стиснула, что было силы, стараясь не поддаваться панике, и успокоиться. Просто успокоиться и думать о насущном, к примеру, о том, что ночевать нам придётся в лесу, без еды и тепла. Взяв себя в руки, попросила. «Передай мне восприятие печатей». Тихомир скинулся было, но под взглядом Никодима не решился что-либо сказать. С кончиков пальцев Вереса сорвались четыре яркие искры и три потусклея, значит, магов семь. Учитывая яркость эманации их магии, мы имели дело с магистрами. «Дело дрянь», — тут же высказался Тихомир. Я зафиксировала все, что удалось выяснить о деревне, пометила место на карте, прикрепила к отчету в графе оттиски печатей» и решительно поднялась. «Продолжаем идти на север еще четыре часа», — скомандовала группе. Возражений ни у кого не нашлось. Но, к моему искреннему удивлению, владыка поднялся и пошел вперед, не говоря ни слова. Мы также молча за ним.